Глава вторая. Беседа с главным редактором затянулась, и я освободился только около семи. Я устал и хотел есть. Дома меня ожидал призрак с хризантемой. Завтра предстояла встреча с Кларой, но я все же обратил внимание на необычное оживление возле зимнего бассейна. Оттуда тянуло резким кислым запахом. Несколько рабочих в спецовках закладывали кирпичом обширный провал в стене. Им помогали взволнованные и нервные беспозвоночники. У рабочих, как мне показалось, тоже был какой-то озадаченный и недоверчивый вид, и они очень торопились. Но я не стал подходить, так как решил, что бассейн просто-напросто опять ремонтируют». Не знаю, когда и для чего построили посередине двора это грубое приземистое сооружение из потрескавшегося бетона. Судя по бледным надписям со стрелками, во время войны оно служило убежищем, затем в нем хранили уголь, а потом наши спортсмены объединились со спортсменами из института беспозвоночных и оборудовали в нем приличный закрытый бассейн. Не бог весть какой, он получился глубиной всего полтора метра и площадью пятнадцать на двадцать, но ребята построили его сами и гордились кафелем, лампами дневного света и прочими удобствами. Летом в нем просто купались, а зимой занимались пловцы и команда ватерполистов профсоюза работников культуры. Погода была прекрасная, и я побрел домой пешком, выбирая самые тихие переулки. По дороге я вспомнил, что у меня кончился кофе, зашел в магазин и купил пачку за сорок четыре копейки, а заодно двести граммов буженины и масла. Можешь за меня не беспокоиться, друг мой сердешный Юля марецкая Кофе и хороший бутерброд с бужениной — это очень хорошо. Это не только хорошо, но и уютно. Ты себе представить не можешь, как уютно выкушать часа в два ночи большую фамильную чашку кофе, и никто не уговаривает тебя сонным голосом, что пора спать и что надо спать, когда спят все порядочные люди, и ты можешь сидеть и работать и думать сколько угодно. Не надо обо мне беспокоиться, дорогая Юленька, даже когда я сижу в ресторане и даже с беспутным Петькой Майским и возвращаюсь домой под утро. А если вы все-таки будете слишком беспокоиться, то, смотрите, я разозлюсь и сделаю вам предложение, и вы по глупости и природной деликатности согласитесь стать моей женой, и вот тогда-то вы узнаете, что такое настоящее беспокойство, потому что у меня есть большой опыт по причинению близким беспокойства, а у вас... «Нет практически никакого опыта, и поскольку я вас все-таки не люблю, а вы склонны видеть в семейной жизни некое продолжение общественного долга, вам придется очень-очень плохо. Так что не сердите меня, милые, останемся лучше друзьями. Я готов сколько угодно терпеть тебя в качестве члена партбюро и даже в качестве друга». Но если ты воображаешь, что заботу обо мне можно простирать сколь угодно далеко, то прах с тобой погибай. Вряд ли ты перенесешь еще одно разочарование. Дома я принял душ, поужинал и стал готовиться к очередной схватке с Бан Ютеем. Я веду настоящую войну по всем правилам и с высокой целью. я «Наступаю!» Бан Ютей жестоко и умело обороняется. «Это сильный противник. Таких у меня еще не было. Он сопротивляется каждой строчкой. Он подсовывает мне странные реалии, которых не найти ни в одном словаре. Он сбивает меня с толку жаргонными оборотами и провинциальными словечками. Он заманивает меня в ловушки поступками своих героев» на первый взгляд, вполне естественными, но имеющими, как это неизменно случается, совершенно чуждый мне смысл. Настоящая война. Сладкая каторга, которую выматывает так, что перестаешь гордиться собой и продолжаешь воевать из тупого упрямства. Война ведется по вечерам и по ночам, и каждый раз перед боем, Я некоторое время стою перед столом, держась за спинку старого скрипучего кресла, и выжидаю. Как будто все готово. Серо-зеленая комбина заправлена чистым листком бумаги. Справа, так, чтобы было удобно дотянуться, разложено рыхлое от употребления тома, кацуматы, кодзен и розы Слева раскрытая изящная книжка Баньютея. Пепельница пуста, папиросница полна. На всем свободном пространстве разбросаны коробки спичек. Остается сесть, положить пальцы на клавиши и посмотреть на текст. Но это невозможно сделать сразу. Мало того, это нельзя делать сразу. Мешает... Рефлекс, выработавшийся за долгие годы работы. Этот рефлекс предупреждает, что после первого удара клавишей я, свободный человек в свободной стране, на несколько часов стану бесправным галерником. Когда я стою перед письменным столом, что-то во мне с ужасом протестует. Жалобно и жалко требует не начинать. Совсем не начинать. А Пойти, например, на диван и выспаться. Ну, раз уж это так необходимо, то начать через часок. Через десять минут. А пока все-таки лечь на диван и покурить, разглядывая потолок. Не знаю, как кто, а я люблю свои рефлексы, особенно этот. Он ничему не мешает, он слаб и жалок, и, отдавая ему дань паузой, я ощущаю себя чуть ли не собственным благодетелем. При этом я хитрю. Я только делаю вид, что просто медлю. На самом деле я настраиваю себя на противника. Это не так просто. Каждый вечер перетаскиваться из Москвы второй половины двадцатого века в Токио, вернее в Эдо, первой половины восемнадцатого. Забыть о метро и спутниках и провалиться в мир бедзенских мечей и йосеварских красавиц. Вползти в шкуру Банютея. Увидеть его мир, его глазами разобраться в его эмоциях и постигнуть его логику. Вот он идет по узкой улочке бесцеремонно толкаясь и отпуская незатейливые шуточки, долговязый костлявый человек в стареньком кимоно с поддоткнутыми полами. С первого взгляда в нем узнаешь Эдокко, настоящего коренного эдосса во всяком случае, с первого слова. Его настоящее имя, конечно, не Бан Ютей, но все зовут его так, потому что Так он подписывает свои книжки в пестрых обложках и с потешными рисунками. Эти книжки взахлеб читает вся столица, да что там, вся Япония, от Сэндая до Сацумы. Грамотные читают неграмотным и всех хохочут, начиная от грозного диктатора и кончая последним это уборщиком падали. Всюду в столице бан как дома тем более что собственного дома у него нет. Он бесцеремонно вмешивается в чинную беседу двух купцов из провинции и передразнивает их медлительный выговор так, что толпа вокруг ревет от восторга. Он закатывает оплеуху слуге какого-то самурая, который пытается преградить ему дорогу своим деревянным мечом и тут же отвешивает обомлевшему от такой наглости самураю, Почтительно шутовской поклон. «Он показывает фигу», — так Ведо приглашают девок, «важной дебилой даме в паланкине и несколько минут наслаждается ее визгливыми ругательствами. «Он весел сегодня, он хорошо продал свою очередную книгу «Призрак с хризантемой» и мир нехитрых удовольствий снова открыть для него». Скорее всего, он идет сейчас в веселые кварталы, где с друзьями и проститутками в два дня спустит всю выручку, а затем, если повезет, заставит еще неделю-другую развлекать себя какого-нибудь загулявшего купеческого сынка. Я давно понял, какой веселый, нетерпеливый талант носит в себе этот пройдоха и распутник. Талант гениального наблюдателя. Его сознание мгновенно отмечает мелочи, мимо которых равнодушно проходят другие люди. По взглядам, по позе, по голосу он отыскивает смешное в человеке, усилием воображения восстанавливает прошлое этого человека, мысленно ставит этого человека в необычайные обстоятельства, и вот уже готова небольшая новелла, которая, возможно, войдет в его следующую книгу. Я обошел кресло, сел и придвинулся к столу. Мой дорогой рефлекс, воображающий себя, наверное, моим спасителем, больше не сопротивлялся. Я даже представил себе, как он огорченно махнул рукой и улегся дремать где-то в теплых глубинах подсознания. — Добрый вечер, Банью Тейсан. Глава двадцать седьмая. «Пришел все-таки сволочь тоскливая», — сказал тетя Займон. «И что ты под ногами путаешься?» «Сумаране Ятсу». «Отлично сказано». «Редактор для этой книги нужен старше шестнадцати. Пожалуй, самое трудное у Бан Ютея это диалоги, из которых процентов на семьдесят состоят все его книги». Очень живописные диалоги, надо признать, и эдосский бытописатель не постеснялся передать их во всем сыром уличном великолепии, с грамматикой, словами и оборотами, давно канувшими в вечность. И реалии, реалии. У Кацумата и в Кадзиэне есть, кажется, все. И реактор на медленных нейтронах и рецессивная аллель но нет никаких следов такого, например, слова, как «накаго». Что это? Меч в ножнах или стержень рукоятки? Я проработал два часа. Стемнело я, зажег свет и закурил. За два часа едва одна страница. И это еще ничего, потому что в начале войны с бен бывали дни, когда страница текста обходилась мне в три и даже в четыре часа. Это не один в пустоте бывшего солдата второго разряда бывшей Квантунской армии Сотомухида, когда перевод сам лился в русские строчки, и я переводил столько, сколько успевал печатать. «В воскресенье мне встречаться с Хида». Потерянный вечер. Но он хороший писатель, и, может быть, будет интересно. Надо подарить ему перевод и какой-нибудь сувенир. Придется поломать голову над сувениром. Не буду ломать. Куплю матрешку или фигурку из мамонтовой кости. Или бутылку юбилейной водки в оригинальной упаковке. Кажется, так называется. Надо будет завтра сходить в магазин русских вин. Там я покупал шампанское для Клары. Хотя нет, тогда этого магазина еще не было. Клара была в узкой короткой юбке, и на вечере все мужчины глазели на ее ноги. Красивые ноги, надо заметить. Ох, завтра мне встречаться с Кларой. Завтра с бывшей женой Кларой, послезавтра с бывшим солдатом второго разряда Цутамухида а сегодня, завтра, послезавтра и еще много-много дней подряд мне встречаться с веселым Бан -Ютеем. Вот вопрос, чего ради я связался с этим средневековым шутником? Ведь мне предлагали другую работу, куда более выгодную, пухлую современную вещь на двадцать листов. Работать можно почти без словаря. Закончил бы в полгода, расплатился с долгами, съездил бы в Карловы-Вары. Правда, вещь эта скучна. До синих пятен скучна. Что-то из жизни наираспробеднейшего крестьянства, страдающего в лапах ростовщиков. Она сказала и заплакал Он сказал и заплакал. И сопля дрожала на кончике его нос. Я не люблю таких вещей. От поликушки меня тошнит. Даже от чеховских мужиков меня тошнит. Бан ютэй, другое дело. И сюжет незамысловат до да глупости, Да и взят он у какого-то китайца Чуть не у Цюю А как великолепно сделано! На мой взгляд, призрак с хризантемой сделал бы честь самому Акутагаве, который два века спустя вот так же использовал наивные сюжетики из Кандзяку. Ладно, кривошеин подождет, а в Карловых варах будет весело и без меня. Я чернорабочий мировой культуры. Я перевел еще одну страницу, поставил завариваться кофе и постоял у окна, напрягая затекшие мускулы ног. Было уже совсем темно, похолодало. Над крышами повисла распухшая красная луна. Внизу шуршали шины, стучали каблуки. Кто-то визгливо засмеялся и сразу замолк. В окне напротив толстая женщина в сарафане укладывала спать маленькую девочку, тянула через голову платьице и что-то говорила ей, ласково улыбаясь. Я подумал, что Юля сейчас тоже укладывается спать или уже лежит в постели и огорченно вспоминает, как она неделикатно со мной разговаривал Тут вскипел кофе, и я вернулся к столу. Интересно, почему человечество все время возвращается к великим вехам? Почему считается, что мы и сейчас, сейчас в особенности, не можем жить без Шекспира, Сервантеса, Дуфу, Мурасаки, Гомера? Может быть, потому что это вещественные доказательства человеческого гения? Смотрите, мол, вы, антропоиды XX века, на что были способны ваши предки. Ведь, говоря по правде Шекспира, читать довольно скучно а Гомера я вообще так и не одолел. И если бы речь шла только обо мне, я бы, конечно, помалкивал и тихонько краснел бы в тряпочку, но и среди моих знакомых только двое способны по своей воле читать Шекспира, и только один утверждает, что прочел Иллиаду. С другой стороны, для авторитетных и глубоко мною уважаемых людей Шекспир вовсе не скушен. Он является для них неисчерпаемой сокровищницей новых идей и ощущений. Они вдохновенно разглагольствуют об огромной роли, о выразителях интересов, о гигантских трагедиях и прочем, и с презрительным терпением стараются растолковать все это нам, непонимающим. А что, если они врут? Что если сами эти старые песочницы в тихомолку с наслаждением читают растрепанные книжки бусенара Попробуй проверь. Впрочем, проверить нетрудно. Взять, например, банютея Русскому литературоведению японская литература известна плохо, а Баньютея и вообще неизвестен понести рукопись Шкловскому и попросить, прочитайте, пожалуйста, и дайте свое авторитетное заключение. Писатель этот не бог весь что, в японском литературоведении о нем ничего не говорится, но мне кажется, и так далее. Это был бы интересный опыт. Не станет же Шкловский наводить справки. Я отхлебнул кофе и вернулся к переводу. Всего в этот вечер я перевел пять страниц и лег спать в половине третьего.